Эвелину согнул пополам сухой рвотный позыв, когда она воочию представила эту картину. «Де он был прав», — печально подумала она. «Зверь живет во мне!» За этот день девушка больше ни разу не рискнула посмотреть на свою рубаху, по светлой ткани которой медленно расползалось красное пятно. Вечерело. Влажный сумрак обнимал худенькую фигурку девушки, которую била крупная дрожь. Эвелина замерзла настолько, что почти не чувствовала ног и рук. Давно пора было вернуться. Но чужачка всячески оттягивала этот момент, наслаждаясь последними мгновениями призрачной свободы. Завтра она уже станет тенью. Эвелина неторопливо отправилась обратно только тогда, когда дорога полностью утонула во мраке. Она шла напрямик, не обходя луж и не жалея уже полностью испорченных ботинок. Весь дом спал. Ни одного окна не светилось в этот поздний час. Лишь в холле девушку поджидала заспанная служанка, которую коризненно всплеснула руками при виде плачевного вида своей подопечной, промокшей насквозь в рубахе, напитавшейся кровью, Но, заглянув в темные глаза чужачки, в которых тлела искорка безумия, Дайра не осмелилась ругаться. Просто отвела ее в комнату, где девушку дожидался остывший ужин. Там служанка ловко и бережно растерла Эвелину сухими полотенцами, пока кожа не раскраснелась, и аккуратно сменила повязку. Все это время девушка стояла, уставившись в противоположный угол, и боясь лишний раз посмотреть на рану. Иначе, она знала точно, её бы вновь затопило жгучее желание пить. Этой ночью Эвелине вновь не удалось нормально отдохнуть. Она то проваливалась в черную бездну забытия, то вновь просыпалась и долго прислушивалась к тишине замерзшего до утра дома. На рассвете, Когда в дверь нетерпеливо забарабанили, Эвелина уже была на ногах. Она молча вышла из комнаты и отправилась знакомой дорогой в кабинет гончей, не поздоровавшись с опешившей служанкой. Мужчина ждал ее. Делеон сидел на том же месте, словно они не расставались на сутки, и выжидательно смотрел на чужачку. Имперка тоже не спешила начать разговор, словно пытаясь отсрочить еще хоть на миг свое окончательное поражение. «Я пришла», — наконец хрипло произнесла она, — «и это мой ответ». «Я рад, что вчера ты не стала делать глупостей», — отозвался Делеон. «Хотя был момент, когда мне показалось, что ты решила сбежать». Эвелина промолчала, лишь крепче сжала кулаки. — Ну что ж, тень моя, — насмешливо начал мужчина, — Твоё место теперь на шаг позади меня. Твоя жизнь и судьба в моих руках, и подчиняться ты будешь только моим приказаниям. Тебе понятно? Эвелина глубоко вздохнула и твердым голосом отозвалась лишь в конце, немного запнувшись. «Да, хозяин!»